«Ты лазила в эту дыру?» Вроде бы не поверил он. «Но зачем? Мы хотели найти привидение. Ты думаешь, оно в подвале? А как же экскурсия? Я тебе все показал В той комнате мы не были». «В какой комнате?» «О, Господи!» – простонала я. «В той, где лежит Саша. А он точно там?» «Ну, хорошо, хорошо. Давай посмотрим вместе». И, подхватив нас под руки, Руслан ускорил шаги но повел нас вовсе не к вентиляционной шахте, через которую мы спускались, а к двери в подвал. В трех шагах от нее я вспомнила о предыдущем посещении и запаниковала. «Я не пойду. В чем дело?» – нахмурился Руслан. «Ищи его сам». «Так ты все выдумала. Ты выследила эту дурочку, а потом придумала идиотскую историю. Замолчи!» – рякнула я и сама распахнула дверь не приходя в восторг о собственной отваге. Руслан закрывать дверь не стал, и это меня порадовало. Он включил свет, и мы не спеша прошлись по подвалу, открыли все двери. Однако не только трупа, но и самой комнаты не обнаружили. Женька с печальным видом то и дело поглядывала на меня, а я разозлилась. — Эта комната где-то здесь. Где — Где? — вздохнул Руслан. Есть еще кладовая. Может, твой труп туда перебрался? Не говори глупостей. Он лежит внизу, и ножницы рядом. У тебя никогда не было галлюцинаций? Хорошо, широко улыбнулась я. Этой комнаты здесь нет, но я в ней была. Спустимся в шахту, и ты сам убедишься. Мы выбрались из подвала, подошли к шахте. Руслан заглянул в нее и покачал головой. Ты хочешь, чтобы я туда спустился? Но ведь я спускалась. Я прикажу отчеканить медаль по этому поводу. Ты полезешь или нет? Я дождусь ребят. Боишься? Ядовито поинтересовалась я. Не очень. Брюки жалко. Они костюмные. Говоря это, Руслан присел на корточки. А через минуту уже спускался по веревке. Некоторое время я слышала как он что-то ворчит себе под нос. Затем все стихло. «Он забыл фонарик», сообразила я, а Женька, помявшись, спросила. «Там правда труп? Лучше заткнись». «Эй, я поднимаюсь!» Через несколько минут послышала снизу. «Здесь в самом деле комната, но никакого трупа». «Как это?» растерялась я. Женька еще больше пригоюнилась. «Так?» Просто пустая комната. Да не может быть, ахнула я и начала спускаться по веревке, хотя Женька и пыталась этому воспрепятствовать. Достигнув пола шахты, я включила фонарь и вскоре скатилась в объятия Руслана. Ты все классно придумала, заявил он, целуя меня, а я попыталась встать на ноги, одновременно оглядываясь. Вне сомнение я находилась в той же самой комнате или нет. Она, как две капли воды, походила на ту. Но ни трупа, ни ножниц, ни стола, ни посуды, ни нар в помине не было. «Что это такое?» – пискнула я. «Понятия не имею. Весь этот дом – сплошное недоразумение. Дверь заперта. Если учесть, что ее из подвала не видно, она, скорее всего, заложена кирпичом. А куда делся Саша? Я думаю, он в Питере. Так его нашли?» «Нет», – покачал головой Руслан. «Но здесь его не могло быть, потому что утром он уехал». «Давай попробуем открыть дверь», – пробормотала я. «Я же объяснял. Скажи охране. Пусть принесут какие-нибудь инструменты». «Детка, далась тебе эта дверь. Ты что думаешь, Саша через нее вышел?» «Прекрати», – заорала я и смогла настоять на своем. К нам спустился охранник с гвоздодером в руках и занялся дверью. Открыть ее не представлялось возможным. В результате получасового труда удалось оторвать часть доски от двери. Вот и все наши достижения. Руслан с трудом просунул руку в образовавшееся отверстие и сказал, «Так и есть, там стена». Я направила в том направлении луч фонаря и увидела нечто похожее на доски, а может и не на доски вовсе». В общем, дверь никуда не вела. Дышать в каменном мешке становилось все труднее. Я всерьез опасалась остаться здесь навсегда, потому что сил подняться по веревке у меня просто не будет. Надо выбираться отсюда. С беспокойством, глядя на меня, заметил Руслан. И я вынуждена была с ним согласиться. На обратном пути он проявлял обо мне трогательную заботу и буквально на руках поднял меня из этой чертовой шаг. Женька со вторым охранником ждали нас наверху. «Ну как?» – спросил он. Руслан пожал плечами. А я упрямо повторила. Сашка там был. «Детка, я готов искать с тобой привидения всю оставшуюся жизнь. Это очень увлекательное занятие. Но не слишком ли много впечатлений для одной ночи? Не смей делать из меня идиотку. Он там был. Я на нем сидела». Ты сидела на трупе? робко спросил Руслан. А я не помню себя, кинулась на него с кулаками. Что происходит? испуганно спросил кто-то. И мы наконец обратили внимание, что нашего полку прибыло. Рядом стоял заспанным Стеслав, переводя взгляд с одного лица на другое. А тебе чего не спится? хмыкнул Руслан. Я резко повернулась и зашагала прочь. Женька бросилась за мной. «Адвокат за ней!» «Детка!» — крикнул Руслан вдогонку. «Может, остаток ночи ты проведешь у меня? Я беспокоюсь!» «Скотина!» — зло пробормотала я, сжимая кулаки. И только тогда сообразила, что в руке у меня что-то есть. Разжала кулак и увидела пуговицу. Должно быть, я оторвала ее от рубашки Руслана. Я со злостью швырнула ее на пол. «Анфиса Львовна!» Суетливо подскочил Мстислав. «Не могли бы вы объяснить? Пошел к дьяволу!» Ряхнула я. «Анфиса, я тебе говорю», заявила Женька, подавая мне стакан воды. «Ты свалилась в этот каменный мешок и в самом деле что-то увидела. Это был труп», упрямо повторила я. «Так я аж не спорю. Конечно, труп. Но если ты немного успокоишься и выслушаешь меня, я совершенно спокойна. Выпей воды. Я совершенно спокойна». «Хорошо, хорошо. Давай ненадолго отвлечемся от трупа. Кое-какая польза от наших мытарств все-таки есть. Мы нашли привидение». «Какое привидение?» – приоткрыла я рот. обыкновенная Женщина в белом. Это Люба. Как видишь, все очень просто. В какой комнате они развлекались? То-то. А та, где ночевала Наташа, по соседству. Стоны она в самом деле слышала». Только стонами по другому поводу, а воображение все довершило. Девушка утверждала, что стоны идут из подвала. А откуда же еще, раз привидением положено жить в подвале, а не в соседней комнате? «Где ты первый раз встретила привидение?» «Правильно, недалеко от комнаты Льва Николаевича, а комната Руслана как раз рядом». Люба шла к нему и, разумеется, не хотела, чтобы ее видели. Так же, как сегодня, когда пробиралась через сад от калитки. Но, Анфиса, отвлекись от романтических бредней. Думаю, и с Олимпиадой Люба не ладила по той же причине. Старушка знала, как та проводит время. Конечно, для женщины вроде Любы такое поведение как будто мало свойственно Но, во-первых, мы ее совсем не знаем. Во-вторых, цивилизация докатилась и до этих мест и один из способов заработать стар, как мир. Веселая групповуха вошла в привычку. Все довольны, и лишь хозяин считает, что у него по дому шастает привидение. Чему тут удивляться с такой-то наследственностью? А как же женщина, которую я видела в окно? Промямлила я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Ты видела Любу? Растрепанные волосы, испуганное лицо, Она ожидала встретить своих приятелей, а наткнулась на тебя. Так и место недолго лишиться, а заодно и скверную репутацию приобрести. Но ведь Саша ее тоже видел и даже стрелял. Саша стрелял с перепугу, потому что не понял, в чем дело. А кровь? Слушай, а ведь мы его не видели, вдруг поняла я. Кого? Перепугалась Женька. Сашу. С того самого выстрела мы ни разу его не видели. Это Руслан сказал, что он уехал. А если не уезжал? Если... Стоп!» Сурово пресекла меня Женька. «Анфиса, не начинай все сначала». «Подожди, подожди», – заметалась я по комнате. Руслан сказал, что охранник уехал. Потом его машину где-то обнаружили. А сам он исчез. «Соображаешь?» Когда на крик сбежалась охрана, Саши среди них не было, хотя Руслан сказал, что стрелял он. Ты что, хочешь сказать, что тем выстрелом его и убили? А как же ножницы? Ты ведь говорила у него рана на шее или нет? Рана была, испуганно кивнула я. Но это не меняет главного. Саша мог исчезнуть в ту ночь, а вовсе не утром. Ну и что? Забеспокоилась Женька. Значит, Его труп действительно лежал в подвале, и я его видела. Тогда куда он делся? Пока Руслан водил нас по подвалу, двое охранников могли его вытащить и в комнате все убрать, чтобы мои росказни выглядели полным бредом. «Анфиса, я тебя умоляю, поднять труп через шахту немыслимо. Парни должны быть фокусниками, ведь ты сама убедилась, что дверь замурована». Тогда что же выходит? Я спятила. Думаю, мы немного увлеклись, миролюбиво заметила Женька. Возражать я не стала. Легла спать и даже глаза закрыла. Однако в том, что я в здравом рассудке, ни минуты не сомневалась. Допустим, все эти дурацкие стоны действительно объясняются ночными играми охраны. И даже то, что доносились они из подвала, сами-то мы их слышали, сидя у решетки, могло быть следствием какого-то хитрого акустического эффекта, но труп-то в самом деле был. К тому же Люба. Я вспомнила, как она смотрела на Руслана, ведь она влюблена. И тут же групповуха с охранниками. И он сам в роли зрителя. Что ж за деньги такие они ей посулили? Деревенская женщина. И вдруг все это? Может, я сама отстала от жизни? но в голове просто не укладывается. Нет, тут что-то не так. Завтра же поговорю с Любой, а еще попытаюсь выяснить, действительно ли Саша покинул остров, пока мы знаем об этом лишь со слов Руслана, а ему я совершенно не верю. Составив план на завтра, я посоветовала себе уснуть и действительно вскоре уснула. Утро смешало все мои планы, Проснулась я ни свет ни заря, и опять от того, что под окнами шумели, кто-то зычно матерился, а я подумала, просто сумасшедший дом какой-то. Женька сидела на подоконнике, высунувшись в окно, и готовилась валиться в любую минуту. «Что там?» – спросила я со вздохом. «А черт его знает! Отсюда не видно!» Вместо того, чтобы закрыть окно и вновь уснуть, мы покинули комнату и припали к окну в коридоре. Возле моста стоял мужчина в засаленных джинсах, планелевой рубашке и кепке, и орал, что из мочи. Прислушавшись, мы сообразили, что у него серьезные претензии к Руслану. Матерящее слово он обещал придушить его собственными руками. Вот тут и появился виновник торжества. Как всегда, нахально улыбаясь, спросил «Чего орешь, урод?» и замер перед ним, по привычке сунув руки в карманы брюк. Мужчина эмоционально высказал претензии. Из его слов следовало, что Руслан – скотина, тварь последняя и не жилец. «Это муж любый ахнула Женька, которая по утрам всегда соображает лучше меня. Руслан, заслушав выступление, хохотнул и заявил. «Если твоя баба перед каждым мужиком подол задирает, это не мои проблемы». Развернулся с намерением уйти. Но Любин муж схватил его за плечо. Руку Руслан сбросил и что-то прошипел. Мы не услышали, что. Зато увидели охрану, которая не замедлила возникнуть. Мужчина, сообразив, что силы неравные, попятился, выдав весьма оскорбительное замечание. Руслан наотмашь его ударил, а тот, не оставаясь долгу, плюнул ему в лицо. Охрана сорвалась с места, но Руслан махнул рукой. Вытер физиономию и сказал негромко, но внушительно, четко произнося каждое слово. «Но «Ну всё урод! Ты нарвался!» И зашагал в дом. Мужчина сделал попытку высказаться вдогонку, но охранники подскочили, скрутили ему руки и пинками погнали прочь. «Кошмар!» – прокомментировала я, держась за сердце. «Что же теперь будет? С кем?» – нахмурилась Женька. С Любой, естественно. Любе раньше надо было думать, до того, как связываться с разными подонками. Мы вернулись в комнату, но спать нам уже не хотелось. Женька вновь устроилась на подоконнике и минут через десять заявила. — Руслан, что? Руслан куда-то отправился, вышел через калитку. — Один? — испугалась я. — Один. — Может, стоит его догнать? — Зачем? — не поняла Женька. Я и сама не знала, если честно, но то, что Руслан покинул дом через несколько минут после скандала, да еще один, мне ужасно не понравилось. Его характер мне был уже достаточно понятен, и то, что он отомстит за оскорбление, стало совершенно ясно.